Ждать долго не пришлось. На связь вышел командир второй штурмовой группы. «Таран, я факел. Слушаю тебя, Леша. Прошла банда. Одиннадцать человек. Камалов среди них. Точно». «Отвечаю. Идет цепью шириной метров пятьдесят. Змеелов посередине. Ты узнаешь его. Впереди один дозорный. Начал преследование. Жду указаний на применение». «Они таковы. Разводишь людей справа и слева от дороги». При подходе к развилке я произвожу обстрел дозорного и ближайших охранников Змеелова. Ты кладешь крайних бандитов. Одно учти крепко. На рубеже дороги, уходящей к лагерю рабов, во флангах находится Шарипов с Серегиным. Не выйди на линию их огня. Но, думаю, ты и до рубежа успеешь обработать цели. Это все. Больше уточнения не будет. Дополнительного приказа тоже. Но ну, если только ситуация... «Не изменится кардинально. Тогда я скорректирую действия сводной группы. Вопросы, Лёша?» «Нет вопросов, Вадим. Удачи нам всем. Отбой!» Боевики, обходящие аул с запада группы, вышли на перевал в 15-20. Они тут же перевалили за хребет так, чтобы увидеть мост. Увидели. И мост, и стоящий рядом у вас. Вот только подельников возле машины не было». Но жаркое солнце светило немного со спины, и группа разведки могла укрыться от его лучей в кустах подножия перевала. Бандиты цепью начали спускаться по склону, позволив Гусарову и Дробышеву зайти им за спины. Две короткие бесшумные очереди уничтожили боевиков мгновенно, их тела покатились вниз к дороге. Закинув за спину автомат и подхватив пулемет, Дробышев приказал напарнику «Гусар!» «Проверь, Чехов, всех ли замочили, и держи позицию на самой верхушке. Я в зеленку». «Давай». Дробышев начал спуск, но он не успел. У развилки все решилось до его прибытия и без его участия. Дозорный головного отряда «Змеилова» появился, как по расписанию, в 15.30. Он прошел к сосне, сорвал зеленый лоскут грубой материи, извлек из поясного чехла радиостанцию, доложил что-то своему командиру» сам вышел на развилку, хищно озираясь по сторонам. Это был славянин, здоровый и рыжий, на руках державших автомат на колке. Видать, парень имел удовольствия познакомиться с зоной. Вот только что его в наемники привело? Жажда денег и легкой наживы в виде пленных или пленниц, с которыми можно делать все, что угодно? Или новое преступление, после которого пришлось бежать, куда глаза глядят, а точнее сюда, в горы, к мятежным и вороватым чеченам, Все может быть. Да и не важна причина, почему этот Верзило оказался в рядах наемников, убивающих собственных соплеменников. Важнее то, что просто наемник – человек вне закона, и судьба его предрешена. Еще можно говорить с теми, кто воюет, пусть и за утопическую, но идею, и воюет с вооруженным врагом, а не с беззащитными людьми, уничтожая их взрывами, пытками, расстрелами – С этими подонками у спецназа один и очень короткий разговор. Пуля в лоб и никаких никому не нужных базаров. Верзила по-прежнему, озираясь, ждал, ждал подхода основных сил. И боевики появились. Шли они, как и докладывал Соловьев, цепью. Соблюдая интервал между собой в пять метров, Гончаров подумал, что-то сегодня немного оплошал Змеелов, расслабился. Обычно он поступал хитрее. Сегодня же, несмотря на все маневры людьми, он действовал прямолинейно. Для него, конечно, прямолинейно. Лично Гончаров нисколько не удивился бы тому, если бы Змеилова среди банды не оказалась вообще. А вынырнул бы он откуда-нибудь из ущелья под утро, когда полностью прояснилась бы вся обстановка, но сегодня Камалов шел вместе с бойцами охранения, чем совершил, возможно, единственную грубейшую ошибку в своей бандитской карьере — а спецназ таких ошибок не прощает. Вадим посмотрел на крону дерева, где угнездился гранатометчик, показал ему правый фланг, разжав кулак, вернее, большой указательный и средний палец. Это означало открыть огонь по трем боевикам, шедшим слева от Камалова, которого узнали все бойцы заградительного отделения. И далее командир махнул рукой вправо, приказывая в дальнейшем перевести огонь глубже в лес по цепи бандитов. Исаул кивнул головой, подтвердив, что приказ принял и навел свой помповый ГМ-94 на боевиков. Сам же Гончаров взял на прицел Камалова, опустив глушитель вала на ноги главарю. Бросил в эфир внимание огонь и выстрелил первым. Слева от упавшего и взвывшего от боли главаря банды вздыбились взрывы осколочных гранат, выпущенных Исаулом. Рядом заработало оружие Тараскина. Первая пуля досталась рыжеволосому Верзиле, вторая ушла левее, но Тарасу мешали кусты, и бандиты залегли, что не спасло их жизнь. Сзади появилась группа Соловьева, и если на левом походу их движения фланге Ясаул оставил спецов без работы, то справа они нашли цели. Бандиты никак не ожидали выхода противника с тыла и не успели произвести ни единого выстрела. Бесшумные автоматы спецназа заставили навсегда уткнуться их в горную траву. И все же один боевик, щуплый, но крепкий, не попавший под осколки разрывов гранатомета Есаула и пули автоматов бойцов Соловьева, вырвался из капкана и побежал в лес. Он бежал, петляя между деревьев, как заяц, ожидая выстрела сзади, но смерть ждала его впереди. Смерть в виде прапорщика Серегина, предусмотрительно отведенного Гончаровым во фланг засады. Корнет видел искаженную страхом физиономию наемника, и то, как петлял, он тоже видел. Видел и ждал, стоя за широким стволом дерева. И когда до наемника оставались считанные метры, прапорщик вышел из укрытия. Увидев спецназовца, наемник, бросив оружие, издал звериный вопль. Серегин выстрелил ему прямо в открытый, перекошенный ужасом рот. Пуля отбросила тело наемника на спину, раскроив череп. Прапорщик подошел к бандиту, тело того дергалось. Серегин сплюнул себе под ноги, проговорив, «Добегался, козел горный, заработал денег. Теперь лежит тут до появления шакалов. У них сегодня праздник намечается, сука немытая». Обойдя труп, снайпер двинулся к развилке, где посреди дороги в окружении спецназовцев корчился от боли Али Камалов. Гончаров нагнулся над ним. «Ну что, урод, взяли-таки тебя живым? Взяли. Чего зубами скрипишь? Больно? А тем над кем ты издевался, отрубая руки и ноги, вспарывая животы, выжигая глаза и вырывая язык, не больно было? Эх, тварь, если бы не приказ, я б тебя лично на куски прямо здесь разделал бы. Но не могу. Приказано доставить живым, хотя тебе все одно долго не жить». «Сам понимаешь, лишь до изолятора, а там зыки тебе сами свой приговор вынесут. И им на кодексы наплевать, у них свой кодекс». Майор приказал «Окажите этому ублюдку помощь». И, повернувшись к Соловьеву, сказал Лёш, ты сооруди здесь носилки, да выноси его с парнями своей группы по этой дороге на лужайку, а мы поспешим вперед, там еще работа у Власа. Поможем ему?» Соловьев согласно кивнул головой. «Давай, Вадим». «Мы здесь не задержимся». «Да, а ты всех своих от аула убрал», — Гончаров, вспомнив о Гусареве, выругался. «Вот черт, этот бледский Змеелов совсем с толку сбил. Баскак!» Шарипов, ранее тоже подошедший к месту главного боя, откликнулся. «Я командир». «Слушай, Рустам, отзови Гусарова с перевала, пусть пули летит сюда и дальше движется с группой майора Соловьева». «Понял, отзываю». «Ну, а мы пошли. Вперед, ребята. Баскак догонит». Разбившись на две колонны, первая штурмовая группа начала марш к лужайке, откуда вдруг вспорола нависшую над лесным массивом тишину длинная автоматная очередь. Так как спецназ имел бесшумное оружие, эту очередь мог дать только боевик. Почему власть позволила позволил бандитам огрызнуться? Или это и для прапорщика явилось сюрпризом? Ладно, скоро все узнаем. Лишь бы этой очередью не задело кого из ребят или заложников, остальное уже пустяки. А события в лагере рабов развивались практически параллельно акциям у развилки и на хребте. Получив приказ командира штурмовой группы на уничтожение поста на дороге и приняв еще двух бойцов из группы майора Соловьева, прапорщик Власенко отправил на ликвидацию передового дозора духов прапорщика Комарова. Комар был опытным бойцом, не первый год служившим в спецназе и имевшим на своем счету не один десяток боевых выходов, Задал несколько уточняющих вопросов и, проверив свой бесшумный вал, ушел в лес, направившись в обход лужайки со стороны аула. Шел он быстро, но осторожно, и уже через 17 минут вышел к цели. Вернее, он увидел бородачей, сидевших на обочине дороги в тени густых кустов. Боевики о чем-то лениво переговаривались. Прапорщик поднял автомат и собрался выйти из укрытия, но справа, из леса, Раздались хлопки разрыва осколочных гранат магазинного гранатомета. Комаров понял, что силы сводной штурмовой группы провели атаку на основную часть банды. Эти хлопки заставили боевиков вскочить на ноги. Ненадолго, на долю секунды, которой потребовалась прапорщику-спецназовцу, чтобы уложить боевиков. Он осмотрел трупы, привел в негодность их оружие и сообщил в эфир. «Влас, я Комар, у меня порядок». «Хорошо, выдвигайся к лагерю, не выходя на лужайку». «Займи позицию контроля над всем северо-восточным сектором, не допуская возможного прорыва каких-либо сил боевиков со стороны аула. На тебе и западная сторона барака, а также западный сектор, если выдвигающаяся к нам группа Змеелова пойдет стороной леса. Понял меня?» «Слишком заумно, но понял», — Власенко предупредил. «Да, и учти, что с тыла по дороге сюда могут подойти ребята моей группы. Смотри, не ухлопай кого». «Учту, командир, все учту, занимайся своей работой. Давай!» Отключив рацию, Власенко вновь осмотрел лагерь. Хлопки от разрывов зарядов магазинного гранатомета были слышны и здесь, но у охраны барака и колодцев никаких эмоций не вызвали. Или не услышали их, что было маловероятно, или приняли их за все что угодно, кроме разрывов гранат. Данное предположение более смахивало на действительность. Переведя бинокль на западную окраину лесного массива, Власенко неожиданно увидел в кустах вымазанную специальной краской и почти незаметную среди растительности физиономию, что заставило командира сводного отделения непроизвольно воскликнуть. «Вот, бля, а это что за чудо?» Он внимательно осмотрел полосу кустарника, в которой и красовалась эта раскрашенная под индейца киношного крутого спецназовца физиономия. Заметил легкое движение в зарослях. «Ба, да это гости от господина Камалова к нам пожаловали. Осматривают местность, изучая обстановку. Что ж, добро пожаловать, обезьяны. Милости просим на лужайку, прямо к бараку. И, пожалуйста, не по одному, а всем скопом. Встречать так встречать, всех разом. Ну, голубчики, чего притихли в зеленке? Или что-то пугает вас?» Словно услышав зов прапорщика, боевики вышли на открытое пространство. Все они были раскрашены, как и тот, кого первым увидел Власенко. Все были облачены в камуфлированные костюмы и имели при себе автоматы Калашникова. Прапорщик при их виде усмехнулся. «Тоже мне крутые парни из зеленых беретов!» И передал по цепи своих бойцов. «Ребята, основную группу противника видим?» Ему ответили утвердительно. «Тогда валим всех к ядрине фени Три, два, один, огонь!» Власенко и находившийся ближе к нему прапорщик Александр Зайцев двумя прицельными очередями заставил вышедших из леса боевиков рухнуть в траву. Занявший позицию у дороги Денис Кривошеев одиночными выстрелами расстрелял наблюдателя на крыше и бандита, прогуливавшегося среди ям Казиматов. Подав сигнал Зайцеву следовать к основной группе боевиков, дабы убедиться в полном ее уничтожении, Сам Власенко вышел на лужайку и двинулся к сараю, и чуть было не стал жертвой бандита, находившегося внутри дощатого домика. Только звериное чутье и инстинкт бойца в самое последнее мгновение подсказали и заставили его прыгнуть в неглубокую яму. Прыжок Влас совершил вовремя. Буквально тут же место, где он только что находился, вздыбилось фонтанами земли, выбиваемой пулями АКСа. Звук очереди Власенко, как ему показалось, услышал позже появление этих фонтанов. Прапорщик выругался. «Сука бандитская! Чуть не завалил, гад! Но откуда взялся этот чертов стрелок? Стоп! А ведь это Ахмат! Тот козел, что с продажным ментом рабов делил, ну точно!» «Как же это он, прапорщик спецназа, выпустил его из вида?» «Непростительная ошибка, чуть было не стоившая ему жизни. Но ошибка исправимая». Снайпер группы Гончарова вызвал прапорщика Комарова. «Комар, очередь слышал?» «Конечно, не глухой, а что случилось?» «Да, брек один меня из сарая обстрелял. «И как же ты так не просчитал его?» «Да вот не просчитал, но это ладно, его надо взять живым». «И как это сделаем?» Власенко разъяснил сослуживцу мгновенно созревший и единственно приемлемый в данной ситуации план. Я этого урода отвлеку, а ты подойди к сараю с тыла, обойди халупу, ну, а дальше сам знаешь, что делать. Добро, начинаем танцевать, только ты быстрее к сараю подойди, а то мне под пулями шарахаться совсем не в кайф. Начинай, я потороплюсь. Начал, Власенко выскочил из канавы, предварительно выбрав для следующей позиции приличных размеров валун, перекатился по траве, стараясь особо не высовываться, но и не скрывая свой маневр. Движения спецназовца были замечены Ахмадом. Он вновь несколько раз выстрелил, и вновь его пули легли в землю. Прапорщик осмотрелся из-за валуна, ища следующий объект, к которому можно сделать короткий бросок. Но поиски оказались ненужными. Комаров успел сблизиться с сараем как раз во время второго обстрела. Он обошел деревянную постройку и увидел торчащие из проема открытой двери ствол автомата. Подкравшись по стене, здоровяк-прапорщик ударом ноги выбил оружие и тут же ввалился внутрь сарая, подминая под себя Ахмада и цепким взглядом одновременно осматривая помещение. Оно оказалось пустынным. Перевернув бандита на живот и заломив тому руки назад, Комаров сцепил его запястья наручниками, которые, кстати, находились на поясе Чечена. «Вот так, Урюк, отдыхай пока, и ни слова, если не хочешь, чтобы я засунул тебе в пасть твои же яйца». Прапорщик сел на бородача, тот от веса комара охнул, за что вновь получил предупреждение. «Молчи, козелы, терпи, больше предупреждать не буду». Закурив, комаров вызвал Власенко. «Влас, ты все мечешься по полю?» «Нет, я уже здесь», — раздался близкий голос, и в проеме показался «Власенко». «Видел, как оприходовал ты его, ловко ничего не скажешь. Да ты бы встал, а то ведь раздавишь горцу, а он еще пригодится». И, наклонившись к бандиту, спросил, «Я прав, Ахмат?» Чеченец удивленно спросил, «Откуда ты знаешь мое имя?» Прапорщик усмехнулся, «От верблюда. Я знаю не только твое поганое имя, но и имя майора, что накануне забрал отсюда двух женщин и двух мужчин, заложников или рабов» как вы их мрази называли. Этот мавладик, гаденыш, еще тот, как и его шестерка-сержант. Но кончился ваш бизнес, и всем вам скоро секир-башка, тебе в первую очередь. Лично в одной из ям утоплю или заживо захороню, если начальство не помешает. А оно у меня покладистое. Махмад задергался. «Подождите, подождите, я еще могу вам пригодиться». И с поимкой Мавладии, и здесь с невольниками. Да. Но с ментом еще куда ни шло, возможно, и сможешь помочь. А вот с заложниками, интересно, чем полезен можешь быть? Могу, поверьте, могу. Не подходите к ямам и не пытайтесь снять клетки. Они заминированы. Под ними мины-ловушки. Только я теперь знаю, как обезвредить их. Прапорщики переглянулись, Власенко спросил. Не брешешь? По памятью покойной матери клянусь. «Ладно, посмотрим. Пока повременим с твоим захоронением». Комаров замер, вслушиваясь в, казалось бы, сплошную тишину, но услышал, указав за спину. «Влас, кажется, парни твоей группы по спешат сюда, как бы они сразу к колодцам не ломанулись», — Власенко бросился на выход. «Группа майора Гончарова уже поравнялась с колодцами». Еще несколько секунд, и бойцы сорвали бы решетки, но их остановил крик прапорщика. «Гончар, стой! Мины!» Спецы остановились. Власенко, протерев вдруг выступивший на лбу пот, подошел к своим, повторив «Мины! Казематы заминированы!» Гончаров покачал головой. «Но «Ну, никак ты, Влас, без сюрпризов обойтись не можешь. Так тебя и тянет к ним. Яд здесь при чем? Скажите спасибо, чурбан взятый в плен раскололся». «Взяли Ахмада?» «Взяли, иначе кого бы я колол?» «Что ж, спасибо, Петя. Опять подкалываешь, командир». «Нет, на этот раз серьезно спасибо. Кушайте на здоровье». Комаров вывел чеченца. Власенко указал на бандита, главного смотрителя этого лагеря рабов. Вот он обещал разминировать колодцы. Припугнул? Не без этого. «Ну, давайте сюда, это чучело». Ахмада подвели к майору. Гончаров спросил... «Ты можешь вскрыть ямы и освободить невольников?» «Могу». «Освобождай. Одна просьба, офицер». «Ну?» «Не допускайте до меня тех, кто сидит в ямах». «Чего так? Порвут?» — чеченец вполне серьезно ответил. «Порвут». «Хорошо, разминируй крышки, и тебя отведут в сарай». Он обернулся к Власенко. «Влас!» «Освободи обреку руки». На разминирование колодцев ушло чуть более 15 минут. Минные ловушки представляли собой хитросплетение растяжек различного рода. Дождавшись, пока вернувшийся от опушки и доложивший об уничтожении групп боевиков «Зайцев» отвел Ахмада в сарай, Гончаров приказал вскрыть казематы. Вскоре на поверхность подняли 9 человек, шестерых мужчин и трех женщин – Невольники сразу не смогли понять, кто их окружает. Поняв, бросились к спасителям. Одна блондинка обвела шею Власенко, рыдая и высказывая сквозь слезы обрывистые слова благодарности. Влас, обняв женщину, гладил ее шикарные, даже немытые, долгое время белокурые волосы. «Ну что ты, что ты? Все позади, бандитов больше нет. Вы все свободные, совсем скоро отправитесь домой. Кстати, как тебя зовут?» «Катя!» «И откуда мы родом, Катюша?» «Из Ставрополя!» «Глядишь ты!» — солгал прапорщик. «Почти земляки, а я с Кубани. Домой вернешься, в гости как-нибудь примешь?» «Ой, конечно! Ну о чем вы?» «А муж не заругает?» «Нет, его убили!» «Извини!» Видя затянувшийся благодарственный ритуал прапорщика с женщиной и то, как рука Власенко гладит уже не волосы женщины и даже не ее спину, а то, что выпирало сквозь рваное платье ниже, Гончаров окликнул подчиненного. «Влас!» Прапорщик отстранил от себя женщину, ответив четко по-военному. «Я...» «Нехорошо пользоваться моментом. Тоже нашел время». «Да я что? Я ничего. Это Катя, правда, Катюша?» Женщина, посмотрев на старого командира, подтвердила. «Да, это я. Вы извините. Мы уж не нечаяли увидеть своих, а о свободе даже не мечтали». «Я понимаю. Но нам надо еще работать». Гончаров повернулся к подошедшему Соловьеву: Лёш, займись невольниками, успокой, накорми, а я свяжусь с отрядом. Надо еще оборотня майора отработать. Хорошо? Но в сарай не заводи, там Ахмат, главный надзиратель этого лагеря. Невольники его в момент на куски разделают. А у меня насчет этого урода мы слишком одна родилась. Добро, я отведу их к дороге. Давай. Командир извлек из чехла рацию. «Первый, я таран, как слышишь меня?» И тут же в ответ «Слышу хорошо, какие дела, Вадим?» «Все отлично. Змеилова и еще одного урода, надзирателя лагеря содержания рабов, взяли живыми. Отряд наемников и силы охранения лагеря уничтожены. Среди бойцов сводной группы потерь нет». Майор слышал, как с облегчением вздохнул полковник. «Благодарю всех за службу». «Сейчас же высылаю к вам вертушку». «А как насчет мента из Хатани?» «О нем отдельный разговор, так что отправишь на базу группу Соловьева, невольников и пленных. Сам же со своими бойцами останешься на месте. Решим, что делать по этому мерзавцу-оборотню». «Готов, но у меня родился другой план в ходе операции». «Да? Что ж, готов выслушать его?» «Он прост». Но для его исполнения мне понадобится здесь надсмотрщик, так что я его пока не буду отправлять в отряд. Хорошо. Решаем задачу по эвакуации второй группы, заложников и Камалова. И тут же отрабатываем твой вариант. Принял. А я пока кое-какие подготовительные мероприятия проведу в части, касающиеся захвата господина Мавлади. Хорошо. До связи.